Глава пятая. Подготовка. Газеты того времени, сообщавшие, что баррикады на улице Шанврери сооружение почти неодолимое достигало уровня второго этажа, заблуждались. Она была не выше 6-7 футов. Ее построили с таким расчетом, чтобы сражавшиеся могли исчезать за нею или показываться над заграждением и даже взбираться на верхушку при помощи четырех рядов камней положенных один на другой и образовывавших с внутренней стороны ступени. Сложенная из куч булыжника, из бочек, укрепленных балками и досками, концы которых были просунуты в колеса распуска фансо и опрокинутого омнибуса, баррикада словно ощетинилась и снаружи, с фронта казалась неприступной. «Между стеной дома...» И самым далеким от кабачка краем баррикады была оставлена щель достаточная для того, чтобы в нее мог пройти человек. Таким образом выход был возможен. Дышло омнибуса, поставили стаймя и привязали веревками. Красное знамя, прикрепленное к этому дышлу, реяло над баррикадой. Малая баррикада Мондитур, скрытая за кабачком. Была незаметна. Обе соединенные баррикады представляли собой настоящий редут. Анжоль Рас и Курфейрак не сочли нужным забаррикадировать другой конец улицы Мон-де-Тур, открывавший через улицу Проповедников выход к центральному рынку, без сомнения желая сохранить возможность сообщаться с внешним миром и не очень боясь нападения со стороны опасной и труднопроходимой улицы проповедников. Таким образом, если не считать этого выхода, который Фолар на своем военном языке назвал бы коленом траншеи, а также узкой щели, оставленной на улице Ван врери внутренность баррикады, где кабачок образовывал резко выступавший угол, представляла собой неправильный четырехугольник, закрытый со всех сторон. Между большим заграждением и высокими домами, расположенными в глубине улицы, имелся промежуток шагов в двадцать. Таким образом, баррикада, можно сказать, прикрывала свой тыл этими, хотя и населенными, но запертыми сверху донизу домами. Вся работа была произведена без помехи. Меньше чем за час. Перед горсточкой этих смельчаков ни разу не появилась ни меховая шапка гвардейца, ни штык. Изредка попадавшиеся буржуа, которые еще отваживались пройти по улице Сен-Дени, ускоряли шаг, взглянув на улицу Шан-Врери и заметив баррикаду. Как только были закончены обе баррикады и водружено знамя, из кабачка вытащили стол, на который тут же взобрался курфейрак. Анжель раз принес квадратный ящик, и курфейрак открыл его. Ящик был набит патронами. Даже самые храбрые, когда они увидели патроны, вздрогнули, и на мгновение воцарилась тишина. Курфейрак раздавал их, улыбаясь. Каждый получил тридцать патронов. У многих повстанцев был порох, и они принялись изготовлять новые патроны, забивая в них отлитые пули. Бочонок пороха стоял в сторонке, на столе у дверей, и его не тронули, оставив про запас. Сигналы боевой тревоги, разносившиеся по всему Парижу, все не умолкали, но, превратясь в конце концов в однообразный шум, уже не привлекали внимания. Этот шум то удалялся, то приближался с заунывными раскатами. Все, не спеша. С торжественной важностью зарядили ружья и карабины. Анжель раз расставил перед баррикадами трех часовых одного на улице Шанврери, другого на улице Проповедников, третьего на углу Малый Бродяжной. А когда баррикады были построены, места определены, ружья заряжены, дозоры поставлены, тогда одни на этих страшных безлюдных улицах, одни среди безмолвных и словно мертвых домов, в которых не ощущалось признаков жизни, окутанные сгущавшимися сумерками, оторванные от всего мира, в этом мраке и тишине, в которой чудилось приближение чего-то трагического и ужасного, Повстанцы, полные решимости, вооруженные, спокойные, стали ждать.